Глава седьмая В основном о гномах Солдаты, возглавлявшие колонну, решили, что перед ними знатный вельможа или тархан с двумя вооруженными пажами. Они вытянулись и отсалютовали копьями. — О, господин наш, — сказал один, — мы ведем этих карликов в Тархистан, в рудники Тисрока. да живет он вечно. — Клянусь, Великий Таш, — они весьма послушны, — сказал тирен Он обернулся к гномам. Каждый шестой нес фонарь и в мерцающем свете король увидел бородатые лица, смотревшие на него из-под лоби. — Быть может, Тесрок выиграл великую битву, гномы, и завоевал вашу страну, что вы так покорно идете умирать в соляные копии Паграхана? Солдаты уставились на него свирепо и удивленно, однако гномы ответили хором. — Приказ Аслана, он продал нас. Что можем мы против него, Тисрок, Еще чего! — прибавил один из плюну. — Посмотрел бы я, как ему это удалось! — Молчать, собака! — прикрикнул старший солдат. «Глядите — Глядите! — сказал тирион выталкивая на свет лопуха. — Аслон не возвращался в Нарнию! Всех вас обманул обезьян! Вот кого выводил он из хлеба и показывал вам! Смотрите же! Конечно, увидев лопуха вблизи, гномы поразились, как вообще можно было ошибиться. За последние недели в хлеву шкуру приобрела довольно неопрятный вид и сильно сбилась на бок. К тому же голова сползла далеко назад и немного на ухо. и теперь каждый мог видеть глупую, кроткую ослиную морду. Изо рта свисались стебельки, потому что он тихонечко пощипывал траву по дороге. Осел пробормотал. «Я не виноват, я не умен и никогда не был». На мгновение все гномы уставились на лопуха, широко раскрыв рты. Потом один из солдат резко спросил, «Не сошли ли вы с ума, о, господин мой? Что вы делаете с рабами?» А другой сказал, «Кто вы такой?» И копья, поднятые в приветственном жесте, опустились, готовые к бою. «Назовите пароль!» — сказал старший. «Вот мой пароль!» — ответил король, вынимая меч. «Воссияла заря! Повержена ложь! А теперь защищайся, неверный, ибо я Тириан Нарнийский!» И он молнией бросился на старшего солдата. Юстас вытащил меч следом за королем и кинулся на другого. Лицо его залила смертельная бледность, но я не стал бы его упрекать. И ему повезло, как иногда случается с новичками. Все, чему Тириан пытался научить его накануне, вылетело у него из головы. Он бешено размахивал саблей. Я даже не уверен, не зажмурил ли он глаза, и вдруг обнаружил, к своему величайшему удивлению, что тархистанец лежит мертвый у его ног. Опасность миновала, но в первый момент это было скорее страшно. Поединок короля закончился минутой позже. Он тоже убил своего противника и крикнул Юстасу. «Берегись двух других!» Но с теми уже управились гномы. Больше врагов не было. «Славный удар, Юстас!» — воскликнул тирион хлопая его по спине. «Теперь гномы! Вы свободны!» «Завтра я поведу вас освобождать Нарнию!» «Да здравствует Аслан!» Его слова, однако, произвели довольно жалкое впечатление. Примерно пять гномов робко попытались его поддержать, но сразу смолкли, некоторые угрюмо заворчали, многие не сказали ничего. «Вы что, не поняли?» — нетерпеливо спросила Джилл. «Что с вами, гномы? Вы не слышали, что сказал король? Обезьян больше не будет править Нарнией!» Все вернутся к нормальной жизни. Вы снова можете радоваться. Разве вы недовольны?» После долгой паузы, неприятный с виду гном, с черными, как Сажа Бородой, волосами сказал. «А вы-то кто такая?» «Я Джил, сказала она. «Та самая Джил, которая спасла короля Риллиана от чар. А это Юстас. Мы были вместе. А теперь вернулись из другого мира спустя сотни лет. Нас послал Аслан». Гномы переглянулись. «Усмехаясь, но не весело, а зло, да...» — сказал черный гном. Его звали Грифл. «Не знаю, как вы, а я лично по горло сыт рассказами о баслане». «Верно, верно!» — проворчали другие гномы. «Все тут надувательство, сплошное надувательство!» «Что?» Тириан не побледнел во время боя, он побледнел сейчас... Как ждал он этой минуты, и вот все обернулось дурным сном. — Вы верно думаете, мы совсем придурки? — сказал Грифл. — Нас один раз уже провели, а вы хотите тут же провести нас снова. Хватит с нас историй про Аслана! Посмотрите-ка на него! Старый длинноухий осел! — О небо! Да вы помешались! — скричал Тириан. — Кто из нас сказал, что это Аслан? Это обезьянье-подделка, как вы не понимаете? — А вы сделайте получше, да? — ехидно спросил Гриффл. Нет уж, спасибо. Один раз мы дали себя одурачить. Больше не хотим. — Нет же, — сердито сказал Тирин, я служу настоящему Аслану. — Где он? Кто он? Покажи нам его! — в один голос закричали гномы. — Что я, по-вашему, ношу его в кармане, глупцы? Кто я такой, чтоб приказать Аслану? «Он же не ручной лев!» Как только эти слова слетели с его губ, он понял, что сделал неверный ход. Гномы тут же начали нараспев повторять «Не ручной лев! Не ручной лев!» Передразнивая его «Вот это-то он нам и твердил!» Сказал один. «Вы что, хотите сказать, что не верите в настоящего Аслана?» Спросила Джил. «Да я его видела! Это он послал нас двоих из другого мира!» — Ага! — широко ухмыльнулся Грифл. — Так я и поверил. Здорово тебя научили! Повторяешь урок, а? — Грубиян! — скричал король. — Ты смеешь обвинять леди во лжи? — Полегче, мистер! — ответил гном. — Не думаю, чтоб мы нуждались в короле, если вы Тириан. Что-то вы не больно на него похожи. Мы не нуждаемся больше в асланах и сами о себе позаботимся, и ни перед кем не будем снимать шляпу, ясно? — Верно! — сказали остальные гномы. — Мы теперь сами по себе! Никаких асланов, никаких королей, никаких дурацких историй про другие миры! Гномы за гномов! Они приготовились зашагать туда, откуда пришли. — Маленькие упрямцы! — сказал Юстас. — Неужели вы даже не скажете спасибо за то, что вас спасли от соляных копий? — Не надо! С этим тоже все ясно! — бросил Грифул через плечо. — Вы хотели нас использовать, потому и освободили. — Тоже свою игру разыгрывайте. Пошли, ребята! Гномы затянули мрачную походную песню и под барабанный бой побрели в темноту. Тирион и его друзья смотрели им вслед. Потом король сказал единственное слово — «Идем!» и они продолжили путь. Шли они молча. Лопух чувствовал себя в немилости, к тому же так толком и не понял, что произошло. Джил возмущалась гномами, кроме того, ее впечатлила победа Юстаса. Она даже несколько оробела. Что до самого Юстаса, сердце его все еще билось слишком часто. Тирион и алмаз грустно замыкали шествие. Король держал руку на шее единорога, а тот время от времени терся мягким носом о его щеку. Они не пытались утешить друг друга словами, да и слов таких нелегко было придумать. Тириану раньше и в голову не приходило, что из-за его обмана кто-то может потерять веру в настоящего льва. Он ни на минуту не сомневался, что гномы обрадуются и дружно станут на его сторону. Следующей ночью они бы все вместе пошли на холм к хлеву и показали бы лопуха всем норницам, и тогда обезьян был бы разоблачен. Возможно, произошла бы стычка с тархистанцами, но на этом история бы и кончилась. Теперь, похоже, на это рассчитывать не приходится. Сколько еще норнийцев поведут себя, как гномы? — Мне кажется, кто-то идет за нами, — неожиданно сказал лопух. Они остановились и прислушались. Сзади отчетливо слышался топот маленьких ног. — Кто идет? — крикнул король. — И Всего лишь я, государь. — послышался голос. — Я гном. — Поггин. — Мне только сейчас удалось избежать от остальных. Я с вами, государь. Я на стороне Аслана. Если у вас найдется для меня подходящий меч, я с радостью буду биться за правое дело. Все столпились вокруг него и приветствовали его, и восхищались им, и мы хлопали его по спине. Конечно, один единственный гном не сильно менял дело, но все ободрились. Однако Джилл и Юстас... Уже зевали вовсю. Весели весельем, но они слишком устали, чтобы думать о чем-нибудь, кроме постели. В башню вернулись перед рассветом. Если бы их ждал здесь ужин, они бы с радостью поели, но сейчас никто и не думал с этим возиться. Попили из ручья, сполоснули лица и повалились на скамьи. Все, кроме лопуха и алмаза, сказавших, что им будет удобнее снаружи. Оно может и к лучшему, а то от единорога и толстого взрослого осла Помещение обычно становится тесновато. Нарнийские гномы, хотя росту у них не больше четырех футов, на поверху оказываются едва ли не самыми сильными и выносливыми созданиями, и потому Поггин, несмотря на долгий и тяжелый день, проснулся раньше всех совершенно бодрый. Он тут же взял у лук, вышел и пострелил пару лесных голубей, потом он уселся на пороге ощипал их, болтая с алмазом и лопухом к Кутру выглядел значительно лучше, единорог, создание благороднейшее и деликатнейшее, был к нему очень добр и говорил о вещах, понятных обоим, об траве и сахаре, об уходе за копытами. Юстас и Джил вышли из башни почти в половине одиннадцатого, позевывая и потирая глаза. Гном показал им, где можно набрать дикого фрасника, норнийского сорняка вроде нашего щавеля, хотя вкуснее. Вообще-то готовят его с маслом и перцем, но пришлось обойтись без них. Так, одно за другим, они собрали все необходимое для сытной похлебки на завтрак. Или обед, называйте как хотите. Немного позже Тирин нарубил в лесу веток для костра. Пока еда готовилась, запах становился все чудеснее, король подобрал Поггину полное вооружение. Кольчугу, шлем, щит, меч, перевесь и кинжал. Затем он проверил саблю Юстаса и обнаружил, что тот сунул ее в ножны, не стерев кровь тархистанца. Терен отчитал его и велел почистить саблю. Все это время Джил слонялась туда-сюда, то внимательно разглядывая котелок, то с завистью наблюдая за единорогом и ослом, которые мирно паслись рядом. Сколько раз за это утро она пожалела, что не может есть траву. Когда еда наконец подоспела, все почувствовали, что ждать стоило, и все до одного попросили добавки. Наевшись, трое людей и гном уселись на пороге, а четвероногие улеглись перед ними. Гном, с разрешения Джил и Тириана, закурил трубку, и король сказал, — Итак, друг Поггин, ты, вероятно, знаешь о врагах больше, чем мы. Расскажи нам, и прежде всего, какую сказку они сочинили про мой побег. — Самую коварную сказку, государь, — сказал Поггин. — Это все кот, рыжий кот. Это он рассказал ее. И, похоже, он ее и придумал. — Этот рыжий кот, государь, — ловкий плут, как все коты. Он сказал, что проходил мимо дерева, к которому эти мерзавцы привязали ваше величество. И он говорил, О, не про вас, будь сказано, что вы выли и ругались и проклинали Аслана словами, которые мне не, не хотелось бы повторять. Так он выразился и напустил на себя такой чопорный и строгий вид, вы знаете, коты это умеют. — И тут, — сказал Рыжий, — в блеске молнии неожиданно появился сам Аслан и проглотил Ваше Величество одним глотком. Все звери задрожали, многие попадали в обморок. Следом, конечно, выступил обезьян. — Так, — сказал он, — будить со всяким, кто не почитает Аслана, пусть это послужит вам предостережением. А бедные создания завыли, запричитали и сказали, что... Послужит, да, послужит. Так что побег вашего Величества совсем не вдохновил их идти вам на помощь, а только запугал и сделал еще покорнее обезьяну. Какая гнусная хитрость, сказал Тирин. Наверное, этот рыжий посвящен в его планы. Скорее, государь, он обезьяна использует, отвечал гном. Видите ли, обезьян начал выпивать. «Я так полагаю, всю интригу сейчас ведут э, Рыжий и Рижда, Тархистанский начальник, да, вот. и Гномом что-то Рыжий наговорил, э, потому они так подлые и отвернулись от вас». «Я расскажу вам, как было дело. Позапрошлой ночью как раз закончилось одно из этих крахмарных сборищ. Я уже шел домой и тут обнаружил, что забыл там свою трубку. Это была добрая трубка, старая любимица. И я отправился назад поискать ее. Иду я к тому месту, ну, где сидел. А темно было, хоть глаз выколи. И вдруг слышу, вроде «кошачий мяу». А потом голос Тархистанца. Вот, «Говорите тише!» вот. Я замер, как вкопанный. Это был Рыжий и Рижда Тархан. Они его так зовут. «Благородный Тархан!» — вкрадчиво говорит кот. «Я хотел бы знать точно, что мы оба подразумевали сегодня, говоря, что Аслан значит не больше, чем Таш. Без сомнения, о опроницательнейший из котов!» — отвечал Рижда. «Ты постиг смысл моих слов!» «Вы имели в виду, — говорит Рыжий, — что его нет вовсе? Это известно всем просвещенным людям. Вот. Тогда мы можем друг друга понять про муж Вероятно, вас и меня несколько утомил хитр. Глупая, жадная скотина, — говорит Тархан, — но пока он нам пригодится. Мы сохраним все в тайне и заставим обезьяна подчиняться нам». «Есть смысл? — сказал напоследок Рыжий. Посвятить в наши планы нескольких наиболее просвещенных нарнийцев, которых сочтем годными, ибо звери, которые действительно верят в Аслана, могут изменить в любой момент. Они так и сделают, лишь только безрассудство обезьяна выдаст его. Полагаться можно только на тех, кого не интересует ни Аслан, ни Таш, а только собственная выгода и та награда, которую даст им кисрок, когда Нарния станет Тархистанской провинцией. — Превосходнейший кот, — сказал начальник, — отбирай их тщательно. Пока гном рассказывал, погода изменилась. Было солнечно, когда они усаживались. Теперь лопух дрожал, алмаз тревожно осматривался, Джил взглянула на небо. — Тучи собираются, — сказала она. — Так холодно, — сказал лопух. — Слишком холодно, клянусь львом, — произнес Тириан, дуя на руки. — Что за мерзкий запах? — Будто падалью воняет, — задохнулся Юстас. — Может, тут где-нибудь дохлая птица? Почему мы раньше ничего не чувствовали? Резко повернувшись, алмаз скочил и указал на что-то рогом. «Смотрите — Смотрите! — скричал он. — Смотрите туда! И все увидели. И глубочайшее отчаяние сковало их.